Глава вторая. Шестое чувство неандертальца. Прошло почти около месяца, прежде чем явился преисполненный гордости Тиландер и предложил небольшую морскую прогулку настоящим у причала Варяги. Я предложил Нелл сопровождать меня в эту небольшую прогулку, на что та радостно согласилась и бросилась переодеваться, выбирая из двух юбок. Кроме Нел со мной отправился бер теперь не оставлявший меня одного, и Санчо, который прослышал про мое желание выйти в море, и уже осторожил меня у причала. макс не ходить! Плохо!» Даже спустя восемь месяцев проживания в плаже, Санчо не научился свободно говорить. Его фразы состояли из одиночных слов, чаще всего существительных и глаголов. «Все нормально, Санчо. Мы с тобой на паре бревен Дарданеллы пересекли. Что может быть опасного на большом корабле?» Отмахнулся я от ниндертальца. Но тот не собирался отступать. Стальная клешня схватила меня за запястье едва не заставив вскрикнуть от боли. «Га!» — я чувствую опасность. Неандертайрис смотрел спокойно, но твердо. «Ха!» — все нормально, здесь безопасно. Но Санчо мой ответ не удовлетворил. «Га!» — опасно, очень опасно. Неандертайрис едва не рычал, стараясь донести до меня мысль, что выход в море приведет к катастрофе. И я сдался. Сдался, вспомнив, как часто чутье Санчо спасало нас от гибели. Сдался, припоминая льва, уступившего мысленному воздействию неандертальца. «Герман, отложим поездку. Санчо нервничает и переживает. Он чувствует опасность». «Судно надежное. Может, не стоит передавать значение словами чувствам дикаря? И море очень спокойное. Ветерок нас резво погонит в открытое море, где мы сможем в полной мере насладиться скоростью». Американец не настаивал, но слова его оказались разумными. Я чуть было не наплевал на все страхи Санчо, но, вспомнив, что обещал себе быть предусмотрительнее, все же отказался от морской прогулки, чем вызвал досаду у Нел, которая с неприкрытой неприязнью смотрела на неандертальца, понимая, что именно к нему я решил прислушаться. Но выказать открытое недовольство побоялась, помня о моей привязанности к Санчо. Переговорив пару минут с Тиландером и отложив прогулку на день, решил навестить Рама и Лайтфута. К моему удивлению, Бер тоже серьезно отнесся к словам Санчо. Как и заправскому телохранителю, он даже обыскал корабль на предмет возможной опасности. Ничего не найдя, все равно оставался на стороже. Держась возле меня в шаге, в полной готовности реагировать на угрозы. Вчетвером мы дошли до кузни, где орудовал рам и лайтфуд, радостно приветствовавшие нас издалека. В последнее время кузнецы больше работали над орудиями труда – мотыги, лопаты, топоры – Они выковали железный клин, и теперь соха стала не одноразовой, а нормальной, с металлическим ножом, что заметно ускорило вспахивание земли, облегчив труд пахарей. «Здравствуйте, сэр!» — приветствовал меня Лайтфуд, вытирая грязные руки куском шкуры. это рам показывает свою радость и почтительность. Будучи по природе немногословным, он даже улыбался крайне редко. Для него не существовало авторитетов, кроме меня. Правда, женившись, полукровка стала немного мягче и не таким грубым, как раньше. Женщина и в каменном веке лепила из мужчины, как из воска, если у нее имелась голова на плечах. «И вам доброго дня, кузнецы и плажа!» Немного витиевато ответил я на приветствие и, не дожидаясь обмена любезностями, продолжил. «Уильям, как ты относишься к идее, что мы начнем чеканить монету?» «Монету? В смысле, деньги, сэр?» Лайтфуд раздянул рот от удивления. «Да, деньги. И сплава некерей свинца, чтобы было и достаточно пластично, и в то же время твердо». Думаю, нам хватит монет нескольких номиналов. Что скажешь? Не знаю, не думал об этом. Здесь разве нужны деньги? и Если все меняется и практически полное обеспечение на государственном уровне. Американец даже развел руками. Дескать, зачем деньги, если все и так халява? Мы сейчас в первобытно общинном строе. Но пора переходить на следующую ступень. История всегда развивается по одному сценарию. И нам не избежать пути становления государства, переходя все эти формации. Я даже сам немного запутался от стой сложного объяснения, но Лайтфуд понял. «Вы хотите ввести товарно-денежные отношения, чтобы умные и предприимчивые поднялись наверх и составили ваше дворянство?» М -м, «Примерно так. Кроме того, производить расчет за работу деньгами удобнее. Лесоруб, углежок или рыбак сам решит, где и на что потратить деньги». На миг перед глазами встало видение, как несчастные рабочие пропивают кровно заработанные в кабаке. «Нет, кабаков здесь не будет». Я мотнул головой, прогоняя видение. «Вам плохо, сэр?» Лайтфуд сделал пару шагов встречу но я успокоил его. «Нет, все нормально. Просто слегка задумался. Видя, что американец ждет от меня пояснений или инструкций, разъяснил. Я принесу тебе образцы монет, а ты подумай над материалом, из которого можно будет приготовить пресс-формы для каждого номинала. Так как у нас есть разные металлы, и сами деньги в большом количестве нам не нужны...» можно будет использовать свинец, медь и никель для монет разного достоинства». «Хорошо, сэр, я что-нибудь придумаю», пробормотал все еще ошеломленный американец, а затем добавил. «Видел бы меня сейчас отец». «А при здесь он?» Не смог удержаться от вопроса, глядя на Лайтфута. «Я в пятом классе пытался отлить долларовую монету. Отец поймал меня за этим занятием и выпорол. Сказал, что если я еще раз попробую такое сделать, он явится с того света и отрежет мне пальцы». Я расхохотался. «Уильям, в этот мир вряд ли попасть с того света или из нашего мира, так что твоим пальцем ничего не грозит. Можешь успокоиться и не волноваться. Ты будешь отливать монеты установленного государственного образца. Просто подумай насчет соотношения металлов и сплава, чтобы наши дикари могли легко понимать ценность каждого номинала, даже не умея считать. «Хорошо, сэр. Может, зайдете? Гу хорошо готовит». Пригласил Лайтфуд, видя, что я собираюсь уходить. «Нет, спасибо. Пойду проведу животных». Отказался я от приглашения и зажигал в сторону скотного двора. Но Санчо вновь приградил мне дорогу. «Макс, плохо. Домой!» Мне трудно было понимать Санчо на русском. Спросил его на родном для него языке. «Га? Опять опасность?» «Ха!» «Да, и очень близко. Прямо сейчас. Ха!» «Хорошо. Что предлагаешь?» «Ау!» «Укрыться. Спрятаться». «Стоп!» Слово «Ал» до этого санче произносил всего один раз, когда по пути домой мы попали под снежную метель. Я помню, что и тогда он настойчиво предлагал спрятаться, но я ослушался и чуть не лишился яиц из-за внезапной жестокой метели. «Ха! Пошли домой!» На это неандерталец не возражал, лишь тревожно вглядывался в голубое безоблачное небо. Мы направились во дворец, и когда достигли стены, а до дома оставалось всего сто метров, внезапно поднялся свирепый ветер. Вот только что стоял штиль, и в мгновение ока ветер обрушился на нас силой урагана. Небо заволокло тучими, и за тон песка, поднятого ветром, видимость упала практически до нуля. Ветер налетел с такой силой, что Нелл сбила с ног, и я еле успел схватить ее за руку. Что-то стальное обхватило меня вокруг пояса, поднимая воздух. Нелл, чью руку я не выпускал, тоже на миг оторвалась от земли. Могучий и широкоплечий Санчо двигался к дворцу спиной, укрывая меня от порыва ветра и песка. Нел плелась за нами, частично прикрытой нашими фигурами. Видимость составляла не более метра. Но Санчо не ошибся и доставил нас к входной двери. Втолкнул внутрь, а сам застыл на пороге, прикрывая от потоков песка, что швырял этот внезапный ураган. Бер проскользнул его между ног и ввалился внутрь, отвлевывая песок. Мия и дети находились дома. Она как раз посадила всех кормить. Но как же остальные русы? Этот ветер такой силы, что детей унесет по воздуху очень далеко. Даже может и в открытое море. С улицы слышалось завывание ветра. Его сила нарастала. Несколько раз мне показалось, что я слышу человеческие крики. Но выйти и помочь им было не в моих силах. «Санчо, не стой в дверях!» Я потянул неандертальца внутрь. Через образовавшийся просвет в лицо швырнул песок. Гигант снова замер в дверном проеме, практически полностью его закрывая. Мои дети были напуганы свирепым воем стихии. Шкуры с окон сорвало, и песок горстями заносило внутрь. Прислонившись к простенку, мы молча стояли, вслушиваясь звуки бури. Порой казалось, что они стихают, но через секунду завывание усиливалось, а потом внезапно все прекратилось, и наступила абсолютная тишина, прерываемая лишь скрипом песка на зубах. На мгновение мне даже показалось, что я потерял слух, настолько ухо привыкло к вою ветра. ха -а -а опасности нет, все хорошо!» Санчо отодвинулся в сторону, открывая вид на двор, где воздух посерел от медленно оседавшей пыли. Я подошел к проему и закачивался. Весь воздух настолько припитался пылью, что казалось, словно ешь ее горстями. Лишь спустя минут двадцать снаружи окончательно прояснилось. Солнечные лучи показались из расходящихся туч и облаков. Следовало прояснить ситуацию, ведь не все жители имели столь крепкое жилище, как я. Стоило выйти во двор, как стали видны первые признаки произошедшей катастрофы. Две пальмы сломало ветром. Верхушка одной отнесла к дальней стене, где ее дальше не пустил частокол, вторую с корнями вывернулась с земли. Оставшиеся пальмы лишились почти всех перистых листьев и выглядели, словно девушка, застуканная во время принятия душа, стыдливо и сиротливо. Обе створки ворот, ведущих во двор, сорвало с петель. За стеной сломала еще около десятка пальм, которые я не давал рубить и берег, как зеницу ока». Одна створка ворот застряла в группе пальм неподалеку, вторая нашлась аж в двухстах метрах. Это какой силы был ветер, если учесть, что одну створку ворот с большим трудом несли в шестером. Хижины Нига стояли с южной стороны дворца и ближе всех к нему. Ветер налетел с севера, дворец и стена частично прикрыли. Только две хижины получили серьезные разрушения. Жилища Уна и Гара пострадали практически все. У большинства отсутствовало покрытие из шкур и листьев пальм. С десяток вообще полностью разрушились, не выдержав урагана. Отовсюду, охая и ахая, появлялись люди. Первый труп женщины из черных я увидел недалеко от места, где еще утром висел гонг, теперь исчезнувший. А сама вековую пальму вырвала с корнями и обрушила на хижину, убив женщину. Ее муж и двухлетний ребенок не пострадали, но трагедия ошеломила их. Приободрив вдовца, я направился к побережью, опасаясь за целостность корабля и металлургических объектов. Дом на горн и печь устояли. Чего нельзя сказать о хижинах Лайтфута и Рама. Шкуры с них посрывало. Местами вывалились колья, образующие остров хижин. Но, как я и боялся, больше всего бед ураган причинил хижинам племени выдер Только одна из 30 выдержала ветер. Хижина американца, построенная им после свадьбы. Все остальные попросту разметала. Ветер, не встречая препятствий рельефа, здесь разгулялся во всю мощь. На корабль я бросил всего один взгляд. Стоит, пришвартованный к причалу. Значит, все в порядке. Люди бродили между разбросанными кольями, собирая свой нехитрый уцелевший скарб. Наа и Тиландер поспешили мне навстречу. На лице старого вождя было написано такое отчаяние, что мне даже стало его жалко. Тиландер на правах зятя уступил слово тестью, сразу начавшего с причитаний. «Макса! Макса! Ничего не осталось! Мы лишились хижин! Мы все умрем с голоду! Сеть унесло! Кем мы? «Лодки!» «Угнала! В соленую воду!» «На, успокойся. Никто не умрет с голоду. Я вам помогу». Не давая старому вождю благодарить себя, спросил у Тиллендера. «Жертва есть?» «Пока знаем, что двоих детей унесло ветром, и одну женщину скинуло в море. Спаси ее не удалось. Точнее, скажу, после полной проверки». «Хорошо, Герман. Я боялся, что жертв будет намного больше. Я уже повернулся, чтобы направиться в основной поселок, оценить ситуацию с пострадавшими, когда меня остановил голос американца». сэр корабль «Что с акулой?» Я похолодел, подходя к причалу. Видел варяг, а вот акулы не заметил. «С акулой все в порядке. Я вчера вытащил ее на берег, чтобы почистить дно от ракушек и водорослей. Корабль немного занесло песком, но ничего не случилось. Я говорю про варяга». Я оглянулся. Корабль стоял у причала в сорока метрах от нас. Мачта на месте. Свернутые ныреи паруса на первый взгляд не пострадали. Варяг стоит. С ним вроде тоже порядок. Я не понимал волнение американца. «Нет, сэр. Как ветер утих, я первым делом осмотрел корабль и спустился в трюм. Сила ветра была такой, что, несмотря на швартовы и якорь, корабль так прибило к причалу, что треснул один шпангоут и две доски наружной обшивки ниже ватерлинии. В трюме вода... «Говори яснее, Герман!» Селюсь, чтобы не накричать на американца. Даже мне, сухопутной крысе, слова «в трюме вода» говорят о многом. Прежде всего о том, что переезд на Кипр придется отложить. «Мне придется заменить шпангоут и часть обшивки». Тиландер старается не смотреть мне в глаза. «Так замени. Подумаешь, проблема. Заменить пару досок. Работа на несколько дней». «Макс», – Тиландер крайне редко обращался ко мне по имени. «Это не так. Придется вытащить судно из воды, почти полностью снять обшивку с поврежденной стороны, заменить шпангоут и снова собрать борт. Потом несколько раз его просмолить. Но главная задержка не в этом». У нас нет готовых шпангоутов и досок для обшивки. Сделать шпангоут и доски можно за неделю, но минимум месяц их придется сушить, прежде чем приступить к ремонту. С учетом наших возможностей и моих требований к качеству, я прошу два месяца. Я их лихорадочно думаю, случившееся нарушает все планы. У меня сложился четкий алгоритм предстоящих действий. Перевести семью и часть людей на Кипр, обустроить их там направиться в морскую разведку к берегам Египта и вообще обследовать берега Средиземного моря. Два месяца, конечно, не критично, но все же лучше дать немного меньший срок, чтобы Тиландер торопился. С другой стороны, поспешил он может что-то упустить, а это упущенное вылезет боком в самый неподходящий момент. Хорошо, два месяца. Бери рабочих, сколько потребуется, и любое количество инструментов. Уже отойдя на десять шагов, не выслушивая благодарности американца, резко останавливаюсь. герман «Выйдем мы в море, как планировали. На каком расстоянии от берега оказались бы в момент урагана?» «Думаю, в милях десяти от берега, если бы держали прямой курс». «Скажи мне, я приблизился к американцу. Окажись мы в открытом море, в момент урагана. Каковы были наши шансы, что варяг выдержал бы этот ураган и волны?» «Я размышлял над этим, сэр. Американец даже икнул от волнения». Матросы еще не расторопны, а учитывая, как внезапно начался ураган, мы не успели бы убрать паруса. И... Я подстегнул Тиландера. Три варианта. Судно могло опрокинуться из-за гигантских волн в борт и бокового ветра. Нас могло разбить арифы, ибо я знаю лишь часть фарватера. И третий вариант. Нас могло даже скинуть за борт, потому что лееров на варяге нет, а часть стекелажа еще не установлена. Ясно. Ясно. «Мы все обязаны жизнью Санчо». Он инстинктивно почувствовал опасность. «Этот дикарь, как ты выразился, Герман, спас и твою жизнь». Тиландер дернулся от моих слов, словно получил пощечину. Покраснев, он подошел к неандертальцу и благодарно протянул ему руку. «Спасибо тебе, Санчо». От ответного рукопожатия неандертальца Тиландер охнул и принялся растирать онемевшие пальцы. «Герман, приступай к ремонту и доложи мне через час о потерях». Я повернулся и зажигал к основным хижинам, сопровождаемый Бером и Санчо. Следы разрушения виднелись повсюду. Местами песок и пыль, устилавшие пространство между пальмами, сдуло полностью, обнажив твердую, как скалу, землю. Люди, не теряя времени без криков и причитаний, восстанавливали свои хижины. Показался зиг, успевший проверить целостность школы и больницы, размещенных в одном здании. Бревенчатое строение не пострадало, как и моя банька, построенная ближе к ручью. Мы даже умудрились углубить дно в одном месте, превратив его в бассейн для ныряния. В обычные дни там плескалась молодежь, которая с грехом пополам училась плавать. «Зик, обойди все поселение вместе с отцом и составь мне подробный доклад о потерях!» Парень кивнул, как заправский референт, и побежал выполнять поручение. Увидев, что ко мне спешит Лар, вспомнил, что следует ему поручить проверить дозоры и послать гонца в форт, чтобы узнать ситуацию там. Лар загробасал меня в объятия, радуясь, что я не пострадал во время урагана. Он знал про предстоящую прогулку на Варяге и боялся, что мы все утонули. Радость этого увольня была так искренне велика, что я на минуту даже забыл про катастрофические разрушения».